Глава тринадцатая. Сосуд. На душе было тяжело. Деревяшка и вы люди враги, но убивать их на глазах тварей скверны все равно не хотелось. «Соберись!» Сердце нежити рявкнуло, и это помогло. Все лишние мысли исчезли без следа. Остались только я, котел, офицеры скверны и мои люди. Четыре части картины, которые мне теперь надо было расставить в правильном порядке. Чтобы ты не отвлекался. Каркадан создал передо мной лестницу из камня прямо до края котла. Действительно, так было удобнее. Я кивнул в ответ и неспешно поднялся наверх. Котел был очень старым. Казалось, что его создали из тысячи слоёв стали, а верхние из них начали медленно, но неотвратимо отваливаться. Словно кора с дуба, если бы были дубы такой толщины. Внутри котла кипела кровь, очень много крови. Она была похожа на кровь крокоданна, с которой я работал последние полгода, такая же вязкая и текучая сама по себе. Только в котле было 7 таких потоков. Шесть от офицеров скверны, а седьмой либо это кровь их убитого генерала, задумалось сердце нежета. Либо ваш король использовал свою кровь, чтобы она и держала их в узде. Мне кажется, ли это увеличивает мои шансы. Я закрыл глаза и сосредоточился на деле. Теперь мне нужно было разделить кровь на отдельные потоки, подчинить их себе хотя бы на мгновение, а потом собрать в ключ. Или? Я старался даже не думать об этом варианте. Не здесь, не рядом с шестью офицерами скверны. Время тянулось бесконечно медленно. Кажется, прошли еще сутки, прежде чем я собрал подходящую форму ключа, а потом поймал в нее чужую кровь. Меня сразу же рвануло вперед и чуть не бросило в котел. Пришлось приложить все силы, чтобы устоять. А потом я призвал и вложил в себя все накопленные за полгода капли лилии капитингов и розы Трастамара. Двух королевских домов, уже угасших в наше время, но когда-то поднявшихся именно как наследники карла остановись симург что-то понял и потоки скверны попытались сбросить меня вниз поздно кровь поднялась из котла и окружила меня плотным коконом две силы столкнулись и ударная волна полетела во все стороны расшвыряв и оглушив остальных учеников офицеры выдержали но поднявшаяся из котла кровь встала между нами словно непроходимая стена «Ты не удержишь ее вечно!» Каркадан подошел настолько близко, насколько мог. За черным туманом и нарисованными глазами, как будто бы на мгновение проступило перекосившееся от гнева лицо. «Ты сам дал мне книги?» Я говорил и делал. «Кровь — это носитель силы, чистоты или скверны, неважно. Ее можно собрать в источник, можно в ключ». «И все!» «Думаешь, я бы пустил тебя сюда, будь у тебя хоть малейшая возможность что-то испортить?» я не отвечал. От общего потока крови отделились семь капель, слились в белый ключ, который тут же растворился в воздухе. А вместо него распахнулись две золотые створки. Выход из подземелья, из ущелья наружу. Ты действительно многому научился. Каркадан как-то легко успокоился. Ты точно можешь сделать то, что обещал. Так сделай. Хочешь чего-то большего? Мы можем служить тебе. Сотни лет хватит на целую человеческую жизнь. Представь, чего ты сможешь добиться, когда шесть офицеров скверны станут твоими руками. Мне хватит и своих двух. Я подошел к первому лежащему без сознания телу. Монашка? Пусть так. Подхватил ее, дотащил до ворот, а потом с размаху бросил на ту сторону. Прислушался, подошел. Плеска не было, значит, можно продолжать. Одно за другим я перетаскал все тела к воротам и выкинул из пещеры. Оставался только я. И еще офицеры-скверны, следящие за каждым моим шагом. Пора было прощаться, но я еще не получил все, что хотел. «Ты не посмеешь!» Шипение Перри встретило появившуюся из кармана бутылочку с остатками зелья духовного восстановления. Она поняла — «Так останови». Я перевернул флакон, прошелся по нему чистотой, чтобы внутри не осталось ни одной лишней капли, а потом принялся собирать в него капли из источника ущелья. Одна, две, три, семь капель каждого потока. Когда именно это количество собралось во флаконе, я почувствовал повисшее на мгновение равновесие и тут же зафиксировал его. Еще одна капля крови, моя, отправилась в получившееся зелье сверху. Мне пришлось вложить все свои силы и знания алхимика, чтобы она смогла пропитать и связать остальные потоки. А потом всё затихло. Из одного большого котла я создал два. Тот же большой и ещё один маленький во флаконе, который теперь отправится со мной. Хорошая добыча, согласился король Лич. «С таким источником чистоты и скверной памяти рода ты точно сможешь восстановить свои цветы в полноценные артефакты и источники. Ха! Мне даже теперь хочется увидеть, каким же будет твой первый Грааль, мальчишка!» «Старикашка!» Ответил я сердцу, а потом повернулся ко все еще буравящим меня взглядами офицерам. «Надо было прощаться». «Мы тебя запомнили!» Сегодня, завтра, через 1000 лет ты или твои потомки заплатите за этот день. Каркадан смотрел мне в глаза, но даже не пытался атаковать. Интересно. Не эти же самые слова вы говорили тому, кто вас тут заточил. Я видел, что разделяющая нас пелена крови начала редеть и возвращаться в котёл. У меня оставалось меньше минуты. Наглый, дерзкий. Как я жалею, что не попила твоей крови. Бери дёрнулась вперёд, но в последний момент замерла. Каркадан остановил её одним жестом. Он ещё и умный. Мог бы уйти, но остался. Не чтобы злорадствовать. Для чего? Ещё до нашей встречи я видел нежить, которая идёт к вам со стороны башни Карла. Я могу закрыть его. Закрывай, если можешь и хочешь. Офицер скверно не продемонстрировал интереса. С ним мне в чём-то удобнее. Враги, конечно, сильны и постоянно держат в напряжении, но зато на них столько можно свалить. Ваш директор приходил искать вас на второй день. Теперь, кажется, не могла говорить по-другому, только кривляясь и издеваясь. Но в наших подземельях даже он не смог ничего заметить. А когда рядом бродят такие активные чужаки, так легко свалить на них любые случайные жертвы. Очень удобно. Если не зарываться, можно пить живую кровь почти каждый день. Сначала я видел только гулей, потом появились мечники, потом твари. Я говорил медленно, хотя времени почти не осталось. Куда спешить, ведь у меня всего один аргумент в этом разговоре. У вас я впервые увидел того рыцаря. Вы с ним справляетесь, но что будет дальше? Когда появится враг, прорвавшийся на следующую ступень. С небес упали новые сердца. Новая сила ступает по земле и хочет бросить вызов всем нам. Это не игры, это враг. Так уверены ли вы, что без возможности развиваться вместе, откуда не сбежать? Вам нужен такой противник. Или, может, лучше дадите нам людям возможность стать сильнее и защитить себя и вас? Красивая история, чтобы держать нас в заперти. Крокодан думал: Так у вас так и так нет свободы. Просто, знаете, нежить не игрушка. Она будет становиться сильнее каждый день. И вы, я вижу, уже это знаете. Кстати, у меня осталось секунд 10, решайте. Чего ты хочешь? Неожиданно мне ответил не крокодан, а Симург. Не рассказывайте о моей добыче, а то убьют ведь меня. И кому вам потом мстить? Пере расхохоталось. Каркадан кивнул. Остальные офицеры промолчали, и снова Симург ответил за всех. «Мы согласны, человек. Делай, что обещал, а мы сохраним твой секрет. И только посмей умереть до того, как мы еще раз встретимся». «Две секунды. У меня не было времени на сложные приемы, но они и не были нужны». Я остановился у края Золотых ворот, вытащил чёрный ключ, который мог открывать проход к башне Карла Великого, связал его с нитями прохода, пробитого нежитью в ущелье Скверны, а потом сломал. Раздался глухой грохот, и те врата исчезли без следа. Мои тоже пошли рябью, и я проскользнул в них в последний момент. Офицеры Скверны и ущелья остались с той стороны. Я же вместе с остальными учениками оказался на опушке какого-то обычного леса. Мы тут как-то бегали, получается, до примера будет меньше часа. Я дошёл до ближайшего дерева, проехался по нему спиной и рухнул на землю. Вот и всё. Было немного жалко потраченный чёрный ключ, но я теперь столько знал о алхимии, столько всего попробовал за счёт собранной офицерами скверной крови, что восстановить его будет совсем несложно. Теперь бы ещё понять, что нас ждёт в реальности. Сколько времени прошло на самом деле? Что будет с остальными? Я посидел ещё целых 10 секунд, а потом поднялся. Рука нащупала в мешке с вещами два пузырька: один с кровью скверны, второй обычный. Мне сейчас нужен был тот, что попроще. Я вытащил его, оценил на взгляд найденное на острове пиратов загадочное зелье. Улучшить его было совсем не сложно. Пришлось собрать все найденные нами рубины, но сейчас было не до экономии. Драгоценные камни легли в одну вершину специального знака, зелье в другую. Потом осталось только связать их и закрепить эту связь с помощью украденного источника крови. Тело словно пронзил разряд, зелье засветилось, а потом расслоилось на три уровня. Да, практики мне всё же не хватало. Треть состава свернулась чёрной слизью. Зато половина точно стала не ниже древнего уровня, и еще немного. Я выхватил еще одну колбу из запасов, освобождая ее от обычного зелья, и слил туда несколько капель из первого пузырька. Зелье восстановления алхимика. Я видел название того, что получилось, даже без использования дара. А это могло говорить только об одном. Эти несколько капель стали зельем именного уровня. Впрочем, сейчас что-то слабее, наверное, и не смогло бы помочь. Я прошёлся по всем вытащенным с той стороны ученикам и аккуратно капнул каждому на язык по одной капле. Сразу ничего не произошло, но я видел, как скверно начинает выходить из их тел, как медленно они наполняются чистотой, а кровь разгоняет мертвецкую бледность. Рядом со мной пошевелилась Мария. "Я нашла. Оно существует", беззвучно шептала она о чём-то своём. А потом в небе что-то сверкнуло, и перед нами появились Артура, Артега и Морган. Старый странник впервые с нашего знакомства выглядел удивлённым и запыхавшимся. Он действительно спешил сюда. «Вы?» — его взгляд пробежался по мне и другим ученикам. «Вы живы?» Там были офицеры скверны. Они хотели, чтобы мы что-то сделали с котлом крови, но я просто рванул и нас выкинул и сюда». Я выдал свою легенду, которая собирался придерживаться до последнего. Прошло 3 дня. На этот раз нас допрашивали гораздо дольше и подробнее. Со мной тогда же лично сам директор общался. Пришёл, стряхнул плащ, полный скверны на пол, оставив там несколько пахучих масляных пятен. Я же было подумал, что всё, но нет. Офицеры скверны сдержали слово и не сдали меня. История про взрыв котла была принята, хотя за нами теперь точно будут присматривать ещё плотнее. Как ни странно, гораздо больше вопросов вызвало не само бегство, а восстановление учеников. Артуру успело оценить их состояние в первый момент, часть была на грани лишения чистоты, но когда их всех привезли в примеру, от страшных ран осталась только бесконечная слабость и усталость. Так что, если бы даже не допросы, Большинство моих точно не смогли бы заниматься, а вот сегодня вполне. Я пришёл к кабинету профессору Седонье, с которой должен был начаться этот день раньше всех. Так можно было не терять время на разговоры и потратить лишние минуты на медитацию. Теперь мои тренировки стали ещё немного шире. Работа с телом с помощью меча, работа с душой с помощью королевских цветов, потом отработка уже известных приёмов лисьего хвоста и дождя мечей. Раньше я заканчивал созданием новых капель лилии и розы, сейчас же старался еще минимум час уделить алхимии. Сейчас, когда я смог взглянуть на свои успехи со стороны, оказалось, что мое образование вышло довольно однобоким. Книги Каркаданна научили меня выделять из чистоты тип энергии, который использовался алхимиками, очищать его, а потом... Я умел делать самые разные ключи. Еще мог повторить источник крови, правда, с кучей ограничений. И в проработке идеи восстановления королевских цветов до изначальных источников приходилось двигаться на ощупь. Много проб, много ошибок и бесконечное понимание, что это может занять годы. К счастью, с бутылкой Кробиск верной у меня было достаточно ресурсов для продолжения работ. Столько, сколько потребуется. Привет. Мария подошла ко мне и безмолвно встала рядом. Она не говорила громких слов, не делала никаких жестов, Но после того дня каким-то образом постоянно оказывалось рядом. Слышала историю о кошке, которая гуляет сама по себе. Я вспомнил одну сказку, которую рассказывали гости, приплывшие к нам с востока. Какую? удивилась Мария. Её записал один из бриттов из неизвестной страны. В ней рассказывалось, как разные дикие звери приходили из леса, заключали договор с людьми и становились их слугами или друзьями. Как и Дальга заключает договор с королём Возможно. И среди всех этих зверей выделилась кошка. Она говорила, что ей везде хорошо, и она последней заглянула к людям. Те отказали ей, но кошка оказалась хитра. Она договорилась, что если люди 3жды похвалят её, то она сможет приходить к ним, когда захочет, и 3жды в день пить молоко. И она смогла? Ты же видел, у скольких людей сейчас кошки. Конечно, смогла. «Значит, если ты три раза похвалишь меня, то я смогу приходить к тебе, когда захочу». Мария сделала неожиданный вывод, но почему бы и нет. «Я не против». Я протянул девушке руку, и мы крепко сжали ладони друг к другу. «Кстати, Прилатай Яла передавал тебе привет». Неожиданно сказала Мария. Он разрешил рассказать. «Тот котел, что мы видели, я должна была проверить, существует ли он на самом деле». Это было мое задание. «И что теперь?» «Задание выполнено. Что дальше будет делать братство, я не знаю, но мне в качестве награды разрешили доучиться в примере до конца». «Я рад», — искренне ответил я, стараясь не думать о братстве и спрятанной рядом с сердцем короля Лича бутылочки с кровью. В это время начали подтягиваться остальные ученики. Офицер скверно не соврал. «Для всех остальных мое обучение заняло всего месяц». Но из-за этого срока многое успело измениться. Артур Артега закончил базовый курс, когда гонял нас до потери пульса, и теперь занимался каждым отрядом индивидуально, помогая доработать сильные и прикрыть слабые стороны. Лучшие ученики, вроде Домидины, получили свою вторую технику примеры, и с ними начали заниматься индивидуально какие-то новые странники. Ещё стало больше теоретических знаний, которые, впрочем, занимали не больше пары часов в день. Всё-таки из нас готовили воинов, а не учёных мужей. Она появилась одной из последних и сразу ткнула в меня пальцем. Это ты убил моих идальго. Думаешь, я не узнаю, сколько рубцов было на твоей душе, когда вас нашли? Ты права. Она ожидала, что я буду спорить, и я не стал. Они напали на нас, используя бочки со скверной, напали на территории тварей. И я их убил, потому что врагов не стоит оставлять в живых. Впрочем, если кто-то считает, что я нарушил какие-то правила, то готов принять вызов. Несколько идальга рядом с Анной переглянулись, но она покачала головой, и те остались на месте. Я вижу, она бровила меня взглядом. Ты стал сильнее, счастливчик. Ты говоришь, что просидел в камере всё это время, но меня не обманишь. Ты каким-то образом смог договориться со скверной. Не знаю, почему тебе поверил директор, но Возможно, по тому же, почему он когда-то поверил тебе. Я оборвал Анну на полуслове и широко улыбнулся. Не так, как обычно. Кажется, я подхватил новую привычку у Каркадана, и даже без нарисованного красного рта получалось жутковато. Не стоит угрожать моим ученикам. Дверь в кабинет открылась, и там показалось лицо профессора Седонии. Опять с поджатыми губами. Вот кто точно не менялся. Ну, заходите. Она отошла в сторону, и мы постарались как можно быстрее проскользнуть в её кабинет. Если про остальных профессоров мы что-то знали до этого, то вот чему нас будет учить профессор Седония было совершенно неизвестно. Разве что одно было точно: она хорошо относилась к Ани и плохо ко мне, так что просто не будет. Я занял своё место за одним из сотни столов, расположившихся на разных уровнях словно в Колизее. Рядом сидел Чистюля. Он тоже не ожидал ничего хорошего и быстро водил взглядом из стороны в сторону, пытаясь вместе со всеми понять, что же нас ждёт. Но пока не было никаких явных подсказок: широкие окна, чучело ворона, несколько торжественных портретов. Большинство с различных приёмов и один с поля боя, где в центре вражеского строя бурлили огромные щупальца. Стоило только о них вспомнить, как профессор выпустила из груди Грааль, наполняя всё вокруг своей частотой, а потом приняла вторую форму. Учебный зал наполнили те самые огромные щупальца, мелькнули когти клыки, вдохнуло запахом яда, а потом всё исчезло. Как оказалось, профессор использовала силу рода только чтобы закрыть окна. Зал погрузился в темноту, а перед нами снова стояла вроде бы обычная женщина с поджатыми губами. Обычно я не беру первые курсы, она медленно двинулась по кругу, изредка бросая взгляды то на одного, то на другого ученика. Вы пока слишком зациклены на том, чтобы просто выжить. Ты, она ткнула пальцем в Тарапегу. Что полезнее для победы защищаться или нападать? Всё. Молодой Виларис проявил не свойственную ему осторожность. Чушь, отмахнулась Седония. Ты, заучка. Теперь она выбрала Пауло. Атака для победы, защита для цены, что ты за неё заплатишь, ответила та. "Верно", кивнул профессор. "Не бойтесь признать очевидное. Хочешь победить атакуй. Или кто-то не согласен?" "Можно взять врага измором", возразил Демидинов. "Измор это уменьшение цены, раны или поздно тебе придётся прийти и помахать мечом. Но если для меня победой будет не жизнь врага, а его ослабление, Не зря тебя называют первым, профессор кивнула. Обычно до этой мысли доходят не сразу, но так уж и быть, я попробую вам объяснить. Если вы не готовы, то пропустите мимо ушей. Если же сможете, то сделайте своим оружием. В зале повисла напряжённая тишина. Даже я, несмотря на изначальное недоверие к профессору, ждал продолжения. Запомните, она обвела нас взглядом. А если вас заставили обнажить меч, что вы уже защищаетесь, даже во главе войска, идущего по чужим землям. Понимаете? Профессор усмехнулась. Так я и говорила, до этого нужно дорасти, но попробуй ещё раз. Если вас втянули в бой, что это значит, счастливчик? Что на нас влияли, так или иначе? Получается, что после этого даже нападая мы защищаемся. Удивительно. Профессор хмыкнула. Мне казалось, что ты глупее, но, кажется, месяц в плену у создания скверны иногда помогает прочистить мозги. Верно. Атаковать можно не только мечом. Если вами манипулируют, если внушают мысли или желания, это уже нападение. И значит, вы не сможете победить, лишь срубив пару голов. Но возмутился терапеуга, но чужая частота заткнула ему рот, не давая прервать речь профессора. Тогда что делать? Седония пила нас взглядом откнула в Марию. Живодёрка, что думаешь? Надо понять, кто напал на нас, не мечом, а словом. И напасть не просто так, а на него. Тогда мы будем не защищаться, а атаковать и значит сможем победить. Ещё одна умная брошенная девочка. Профессор Седония цокнула языком. Не зря тебя взял под крыло, сам прилата яла. Мученики начали поворачиваться в сторону Марии и бросать на неё взгляды. Мне считать это атакой? Девушка продолжала смотреть только на профессора. Пауза затянулась, но в итоге та только хохотнула. Поджатые губы на мгновение скривились в улыбке. Именно. Я рада, что вы начинаете понимать и замечать, и главное, не стесняйтесь дать отпор. Потому что в настоящей битве, в настоящей войне важны не только мечи, не только чистота, но и ваши мозги. И именно этому мы будем учиться. Умению думать. Профессор Седония хлопнула в ладони, и её чистота хлынула в дальнюю стену, складывая причудливые узоры. "Нет, это был план Примеры. А на её фоне фигурки с подписями наших атриадов в Красной баронессы и Гулей. Урок сразу стал ещё интереснее, и оставшийся до его конца час мы разыгрывали разные варианты того вторжения. Профессор называла имя Ученик вносил предложения по изменению тактики за одну из сторон, и рисунок на стене показывал, что бы случилось в таком случае. Так мы увидели десятки вариантов того, как гули вырезают нас раз за разом, и ещё столько же неудачных попыток с нашей стороны им противостоять. "Ты понял?" спросило сердце, когда мы вышли из кабинета и уже по знакомой тропе двинулись к окраине леса. "Кажется, она не просто хотела, чтобы мы разобрали тот бой", кивнул я. «Мы должны были увидеть, что выжили чудом, что баронесса легко могла устроить резню, но почему-то этого не сделала. И зачем?» «А я откуда знаю?» — удивило сердце. «Просто заметил. А ты...» «Держись с ней на стороже. Помни, твое тело важно не только для тебя». Мы обсудили этот урок внутри отряда. Я думал над ним ночью, а потом еще несколько дней. Но ответов не было. «Ответов не было. А новые тренировки начали довольно быстро перетягивать на себя всё внимание. Тем более, что я, кажется, нащупал способ восстановить святы, а ещё через 2 недели я смог воссоздать ключ в башню Карла Великого, причём этот должен был подойти не только к внешним воротам, но ещё и ко внутренним. Вот только готов ли я к этому путешествию? Я решил, что всего лишь пара метров чистоты вокруг меня будет мало для такой авантюры. Нужно было стать ещё немного сильнее. И ещё через 2 недели пошёл снег. В королевстве его почти не бывает. И до этого я видел его лишь один раз в детстве, но вот снег вылетели крупные тяжёлые хлопья, покрывая собой треугольные крыши корпусов, площадь перед ними и даже памятник Карла Великого, словно подсказывая, что мир неуловимо изменился. Может быть, просто пришла зима? Может, приближалось время приезда Луиса, а может, я чувствовал что-то ещё? На последней тренировке меня неожиданно нашел посланник от Барка. Моя банда под присмотром Валерии на всякий случай отслеживала, не интересуется ли кто-то Мануэлем Де Луна больше, чем следует. И вот такой человек появился. Остановился в заброшенной церкви за городом, прогулялся по окраине, а потом исчез, словно его и не было. Высокий, весь в черном, очень опасный. Хотя никто и не понимал, почему всегда добавлял последнее слово в его описании. Теперь надо было думать ещё и об этом, но я всё равно улыбался, потому что вспомнил. У меня есть не только мой отряд, не только семья, но и просто друзья там за стенами примеры. И от этого чистота сегодня была такой лёгкой и приятной. Давно такого не было.